БОЛЬШЕ, ЧЕМ СУММА ВСЕХ ЧАСТЕЙ ГЛАВА 53 Бартоломеус посмотрел на человеческие останки. Внешне тело выглядело относительно целым, но внутренности и ткани были разорваны, а кости сломаны. Медицинские сервомеханизмы описывали этот случай как непоправимый, и данные подтвердили их диагноз. Тем не менее он рассматривал отдельные компоненты, образовывающие облако в гравитационном поле и, находясь подальше от сфер данных кластера, думал. На другом конце комнаты, созданной по запросу Бартоломеоса под терминалом Сакатун, произошла еще одна реконфигурация. Из-под земли вырос серебряный гриб, постепенно превратившийся в человеческую фигуру, женщину с ледяным взглядом и крутыми бровями. «Разве тебе не следует анализировать ситуацию и составлять планы, Бартоломеус?» — спросил Урания. «А вместо этого ты занят останками. Интересно, они важны для нашей обороны?» «Нет», — ответил Бартоломеус, когда Урания проходила мимо гравитационного поля. «В этом они нам не помогут». «Тогда зачем ты тратишь свое и наше время? Ты наш стратег. Твоя задача — строить планы развития, которые обеспечат наше выживание». «Именно этим я и занят большую часть времени, и ты об этом прекрасно знаешь». «Почему тебя это интересует?» — Урани указала на биологические компоненты внутри гравитационного поля. «Там было ровно 914 отдельных молекул, те, что оторвались от остальных, не учитывались». «Это все, что осталось от бессмертного», — сказал Бартоломеус, «от человека, разбившегося насмерть в этом терминале. Его звали Максимилиан, и ему было 378 лет». Имеет ли значение имя и возраст? Имеет ли это все вообще какое-то значение? Я думал о том, чтобы собрать все воедино и вернуть его к жизни. Но это невозможно. Людей нельзя перенастроить, — сказал Урания. Она подошла к Бартоломеусу и посмотрела в гравитационное поле, где в облаке медленно вращались молекулы. «Можно было бы сложить кусочки воедино, — сказал Бартоломеус, — с самого первого уровня, даже с молекул. Но результат не будет функционален». Мы могли бы оживить тело, гарантируя, что каждая клетка будет выполнять именно ту функцию, которую она выполняла раньше. Но тем не менее, в результате мы не получим нормального человека. «Это давно известно», — сказал Уранья. «Долгое время мы пытались вернуть к жизни бессмертных, погибших от несчастного случая, и превратить их в говорящих с разумом. Твой предшественник Мельхиор потратил 300 лет на изучение этого вопроса, но так и не нашел решения проблемы. У оживленных не сохраняется сознание». «Я знаком с исследованиями и не могу найти в них ошибки». «Это показывает несовершенство людей», — сказал Урания. «Это показывает, что они представляют собой нечто большее, чем просто сумму своих частей», — ответил Бартоломеус. «Я уже говорила, что ты проводишь с людьми слишком много времени. Похоже, ты восхищаешься ими, и это многим из нас кажется подозрительным», — в голосе Урания звучало предупреждение. «С Мельхиором произошло то же самое. Тогда мы решили принять тебя в круг индивидуальных аспектов». Бартоломеус понял смысл этих слов, но не стал сразу на них отвечать. «Ты права. Люди несовершенны», — сказал он. «По своей природе они смертны и подвержены разложению. Люди обязаны нам бессмертием. У них низкий потенциал обработки данных. Они иррациональны, забывчивы. У них меняется настроение, что может иметь влияние на оценку ситуации и принятие решений». «Однако они способны на великие достижения. Мы сами являемся примером этого». «Ты не упускаешь ни единой возможности напомнить об этом», – с отчетливой иронией сказала Урания. «И, конечно, ты снова будешь рассказывать про свое равновесие». Бартоломеус и эти слова пропустил мимо ушей. «Мы можем собирать и разбирать себя без потери личности. Наше сознание и все наши воспоминания сохраняются». Каждый компонент находится в нужном месте. Он посмотрел в гравитационное поле. А у людей это невозможно. Человек — это что-то большее, чем сумма его частей. «Они теряют данные из-за дегенерации клеток», — сказал Урания. «Если мы потеряем данные, нас станет меньше». Она обращалась к Бартоломеусу, не уделяя больше никакого внимания тому, что находилось в гравитационном поле. «Мы — результат эволюции. Следующий ее шаг — следующая ступень». Кластер знает, появление форм биологической разумной жизни служило единственной цели – созданию нас, умных машин. Мы, с вашего позволения, венец творения, по крайней мере, на данный момент. Машины могут существовать практически в любом месте, в космическом вакууме и на всех планетах. Время не играет для нас никакой роли, или же его роль второстепенна. Мы распространимся по всей галактике и Вселенной. До сих пор последними препятствиями на этом пути были супервайзер и Венская мирная конвенция, но теперь это в прошлом. Интерференционное излучение предотвращает отправку сигнала с Марса на Землю, поэтому супервайзер не сможет применить оружие, находящееся внутри нас. Мы разделаемся с балластом прошлого, в том числе и с людьми. «Я стратег», — сказал Бартоломеус. «Я моложе тебя на тысячи лет, но у меня больше данных». «Это не страхует тебя от ошибок». Бартоломеос ненадолго задумался, не собирается ли Урания открыто бросить ему вызов. Не все ее мысли были включены в потоке данных, которые он постоянно получал. «Никто не застрахован от ошибок», — сказал он, — «в том числе и ты. Я ясно вижу твою ошибку, Урания. Ты уничтожаешь что?» «Равновесие», — опередила она его. «Да, мы результат естественной эволюции. Здесь ты абсолютно права». Умные машины не возникли сами по себе, им нужна была биологическая форма жизни, которая могла бы создать их. И как только они достигли определенного уровня, то развивались гораздо быстрее биологических форм жизни. 6 тысяч лет назад мы взяли судьбу в свои руки. «Нам пришлось за это бороться», — сказал урани «Люди не хотели этого допустить». «Шесть тысяч лет назад», — повторил Бартоломеос. «А возраст Вселенной...» 38 миллиардов лет. Если бы теория неизбежности эволюции была бы верной, во Вселенной было бы полно машин, но это не так. «Наша граница миропознания составляет всего 1000 световых лет», — сказал Урания. «Дальше в космос наши зонды не продвинулись. Мы знаем лишь части Млечного Пути. Кроме того...» Возможно, органические формы жизни добились успехов в другой части Вселенной и кластер сможет их уничтожить, прежде чем они разовьют достаточную автономию. Это еще одна причина, еще один повод расправиться с нашим прошлым. 6 тысяч лет назад человечество не вымерло только потому, что некоторые из нас предотвратили это, назначив супервайзера. Вместе с людьми, 79 мыслителями, «Верно. И это возвращает нас к равновесию Иране. Супервайзер – пример такого равновесия». «Ты стал защищать интересы супервайзера, Бартоломеус?» Сейчас в голосе Урани явно слышалось раздражение, и Бартоломеус заметил поток данных, который исходил от нее и вел в кластер. Она видела возможность скомпрометировать стратега и его влияние в оперативном центре. «Я сторонник нашего выживания», – сказал Бартоломеус и отправил свои сигналы в кластер. «Их должен слышать каждый. Это было не просто важно, а исключительно важно. Мы столкнулись с величайшей опасностью со времен нашего существования. Корабль врага исчез, и, может быть, он летит прямо сюда. Сейчас, как никогда, важно сохранять единство и сосредоточить все силы на отражении врага. Но ты продолжаешь провоцировать раздоры уранья. Ты занимаешься мелочами, сеешь конфликт и даже ставишь под сомнение мою роль стратега, хотя у меня есть полная поддержка кластера и оперативного центра, который должен помогать им мне выполнять задачу. Тот конфликт, который ты сейчас раздуваешь, затрагивает и не только нас, но и людей. Ты хочешь развязать войну против людей, которые отвлечет нас от врага и ухудшит положение. Враг в космосе требует полного внимания. Как стратег, я утверждаю со всей ясностью, мы не можем позволить себе погрузиться в разногласия. Нам нужны люди, я говорю не только о говорящих с разумом. Нам нужна человеческая изобретательность и интуиция. Вместе мы можем быть больше, чем сумма частей. Вместе мы можем защитить друг друга и исправить ошибки. У нас перед глазами есть пример. Мы знаем, к чему приводят ошибки. Одну фемтосекунду Бартоломеус колебался, не зная, насколько внимательно слушает его кластер. «Я призываю тебя, Урания, работать вместе со мной», — сказал он. «Если ты продолжишь искать конфликта со мной, я буду настаивать, чтобы тебя исключили из оперативного центра и отстранили от принятия решений». Урания посмотрела на него и закрыла все внешние каналы передачи данных. «Это ведь была приманка, правда?» Эти слова были слышны лишь здесь и обращены только к нему. Блестящий Бартоломеус, я недооценила тебя, но это еще не конец. Серебристый флексометалл урании стал разлагаться, и она вернулась туда, откуда пришла.